Чтобы такое не случилось и с нами, исследуем, что есть благо. Его толкуют по-разному. Один определяет его так, другой говорит о нем иначе. Некоторые дают такое определение. Благо есть то, что привлекает души, что зовет их к себе. На это сразу же возражают. «А что, если оно зовет души им на погибель?» «Ведь ты знаешь, как много зол выглядит соблазнительно!» «Правда и правдоподобие отличаются друг от друга. Благо же непременно сочетается с правдой. Что не истинно, то не благо, а что привлекает и заманивает, то правдоподобно. Оно подкрадывается». Подзадоривает, влечет. Другие давали такое определение: Благо это то, что заставляет желать себя, вызывает в душе сильное стремление к себе. И на это можно возразить также сильное стремление вызывает в душе многое, к чему стремятся себе на горе. Лучшее определение дают те, что говорят благо. Это то, что вызывает в душе стремление к себе, согласное с природой, и только потому заслуживает, чтобы его домогались. Что заслуживает домогательства, то честно, ибо и стремление к нему совершенно. Но тут сам предмет напоминает мне что уместно будет сказать о различии между благом и честностью. У них есть нечто единое и неразделимое. Нет блага, в котором не было бы доли честности, и что честно, то всегда благо. А в чем же различие? Честность есть совершенное благо, завершающее собою блаженство жизни, благо, через причастность к которому и все прочее становится благом. Вот что я имею в виду. Военная служба, например, или начальство над легионом, или право вершить суд – все это и не благо, и не зло. Но когда обязанности эти исполняются честно, они становятся благами, переходят из разряда вещей безразличных – В разряд благ. Благо делается благом в сообществе с честностью. Честность и сама по себе благо. Благо вытекает из честности. Честность сама себе исток. Нынешнее благо могло когда-то быть злом. Все, что честно, иначе как благом быть не может. Некоторые давали и такое определение. Благо есть то, что согласно с природой. Слушай внимательно, что я скажу. Все, что благо, согласно с природой. Но не все, что согласно с природой, есть также и благо. Много вещей не противоречат природе, но они так ничтожны, что имя благо... Им не пристало. Они так легковесны, что заслуживают презрения. Из благ же и самое малое его не заслуживает, ибо пока оно ничтожно, оно не станет благом, а став благом, перестанет быть ничтожным. Как распознать благо? Оно в совершенстве согласуется с природой, Ты не споришь, что благо согласно с природой, ибо таково его качество, но утверждаешь, будто есть и не благо, согласно и с природой. Как же может быть одно благом, другое нет? Как может быть разного свойства то, что обладает таким важным общим признаком, как согласие с природой? Может, из-за своей величины». Не ново, что многое, вырастая, изменяется. Был ребенком, стал взрослым, и качество уже другое. Ребенок неразумен, взрослый разумен. Многое благодаря приросту делается не только больше, но и другим. Нет, что становится больше, не становится другим». Нальешь ли ты вино в бутылку или в бочку, разницы нет. Вино и там, и там сохраняет свое качество. Возьми от большого количества меда немного, вкус будет тот же. Хм, но твои примеры совсем другого рода. У этих вещей свойства сохраняются, хотя их самих становится больше. Есть вещи которые от умножения не меняют ни рода, ни свойств. И есть такие, что после многих добавлений от последнего превращаются в нечто другое, ибо оно-то и придает им новое, иное, нежели прежде качество. Один камень создает свод, тот, который замыкает наклонные стены и, вклинившись, связывает остальные камни. Почему больше всего делает последнее добавление, как бы ни было оно мало? Потому что оно не увеличивает, а завершает собою. А некоторые вещи в постепенном движении избавляются от прежнего обличия и принимают новое. Если душа долго осматривает что-нибудь и устает следовать за его величиной, мы начинаем называть эту вещь бесконечной. А это совсем не то, что вещи, кажущиеся большими, но имеющие предел. Так же точно мы думаем, что такая-то вещь делится с трудом, И с возрастанием трудности под конец обнаруживаем, что она неделима. От того, что движется еле-еле и с натугой, мы переходим к неподвижному. Таким же образом, нечто было согласно с природой, но возрастание величины переводит его в другое качество, и оно становится благом. Будь здоров!